Доверие к прессе. Сенсация. Жирный шрифт. Для того, чтобы общественность доверяла прессе, журналисты должны обеспечивать фактическую сторону своих сообщений, основанных на заслуживающих доверия источниках и информации. В свободной прессе противопоказаны плагиат и ложные публикации. Конец жирного шрифта. 30 сентября 2000 года телекомпания France 2 выпустила в эфир кадры, ставшие знаменем палестинской пропаганды. Они облетели весь мир. Потрясенные зрители увидели 12-летнего мальчика Мухаммеда Ад-Дура со своим отцом Джамалем. Они находились под шквальным перекрестным огнем. Ребенок кричал. Далее следовал кадр, когда мальчик лежит без движения в ног отца. И, наконец, сообщалось, что мальчик погиб от огня израильских солдат, а отец со множественными пулевыми ранениями был доставлен в госпиталь в Аман и прооперирован. Позже, в апреле 2002 года, именем Альдуры дуры палестинский либер, лидер ас Арафат призвал жителей автономии к, заверш... к совершению терактов. «Все палестинцы Мухаммеды Аль-Дуры», – заявил он тогда. Позднее было высказано подозрение в том, что Эти якобы документальные кадры были срежиссированы. Эксперты израильской армии подтвердили, что с такого угла, с которого стреляли израильские солдаты, попасть в мальчика было невозможно. Такие же расследования провел первый канал германского телевидения. Независимые немецкие эксперты баллистики подтвердили выводы израильских коллег. Мухаммед Аль-Дура был убит палестинской пулей. Результаты этих расследований были опубликованы незадолго до событий апреля 2002 года, однако они были проигнорированы палестинскими властями. Аль-Дура оставался символ, символом инди, Индифады Аль-Аксы, очередной волны палестинских выступлений против Израиля. Это еще не все. Единственным свидетелем происходившего был палестинский оператор Талаль Абурахма, который работал на второй канал французского ТВ и CNN. Он же и запечатлел эти кадры. Под присягой он заявил, что снимал около 27 минут инцидент, длившийся 45 минут. Однако второй канал французской телекомпании показал всего лишь 55-секундный фрагмент. 22 октября 2004 года в офис второго канала пришли независимые журналисты, хорошо известные в мире французского ТВ. Они попросили показать им полную версию материала о гибели Мухаммеда Аддуры. Все 27 минут С ними встретился представитель дирекции телеканала Дидье Эпельбойм, который спросил, а разве вы не знали, что Талаль Абурахма отрекся от своих показаний? Вот так, создана легенда, облетевшая весь мир, создан символ борьбы, а после СМИ не оповестить всему миру, что это была фальшивка. Мы говорим о демократической стороне Франции, как же после этого общественность может доверять прессе? Вообще, надо сказать, что в конце 90-х, начало 2000-х годов Много телевизионщиков в Палестине крутилось. Как, где, какое-то событие, тут же несколько компаний снимают. А нет событий, так платили детишкам арабским несколько долларов, чтобы те покидали камни в сторону блокпостов. Оттуда летело несколько следозаточивых гранат. Вот и репортаж о беспорядках готов. Когда сенсации нет, ее необходимо создать. При этом журналист и не задумывается, в какую сумму эта сенсация в итоге обойдется налогоплательщику. Рассмотрим пример из совершенно другой области, человеческого бытия, технической. Вечерние новости. На балконе многоэтажного дома появляется журналист. Рядом с ним серьезный мужчина, видимо специалист, с небольшим прибором в руках. Позади них маячит хозяйка квартиры с озабоченным лицом. В следующих кадрах мы видим, что недалеко от дома проходит высоковольтная линия электропередач. Из диалога журналиста с этим мужчиной мы начинаем понимать, что линия создает вокруг себя электромагнитное поле. А поле это, но ну, очень плохо влияет на бедных жителей окрестных домов. Далее камера наезжает на дисплей прибора. Мы видим какие-то цифры и за кадром слышим вещание специалиста, что цифры эти, ну, очень плохие. Под занавес нам показывают круглые глаза хозяйки, мысленно проклинающей тот день, когда она решила купить эту квартиру. А в это время журналист обрушивает громы и молнии на электрокомпанию, так бессовестно разрушающую здоровье честных обывателей. Теперь все, занавес. Догадывайтесь, что будет завтра. Завтра эту новость подхватят еще несколько газет и телеканалов. Каждый найдет своего специалиста, который еще больше запугает зрителя. Начнут призывать барьеру электрокомпанию. И, конечно, никто не поверит ее оправданиям. От нее потребуют перенести линию подальше от домов. При этом никого не интересует, что линия там появилась раньше, чем был построен первый дом. А потом потребуют поставить дополнительные кожухи на трансформаторы, которые защитят окружающее население от электромагнитных полей. Все это продлится несколько месяцев, пока не выдохнется. Потом какая-нибудь новая сенсация найдется. Электрокомпания круглую сумму на все эти игры потратит. И по всем правилам экономики должна будет себе ее вернуть за счет увеличения тарифов на электроэнергию. То есть в итоге за всю эту музыку заплатит тот обыватель, который, тот обыватель, которого несколько месяцев назад напугали. Думаете, это сказки? Все это ваш покорный слуга наблюдал в одной демократической стране. А теперь попробуем трезво во всем этом разобраться. Автор этой строк имеет электротехническое образование и большой большой стаж работы в области высоковольтной техники. Во-первых, рассуждения того специалиста, который вместе с журналистом заварили кашу, были, мягко говоря, очень дилетантскими. Явно было видно, что дальше, чем нажимать на кнопки своего прибора, его знания не распространяются. Да и цифры, которыми пугали публику, нельзя так уж однозначно истолковать. Не так глубоко изучен вопрос воздействия на человека электромагнитных полей. Поэтому и допустимый предел напряженности поля для человека в разных странах варьируется в очень широких пределах. В передаче измеряли напряженность магнитного поля. В США существует три различных стандарта на эту тему. В этих трех стандартах допустимые величины напряженности магнитного поля очень отличаются. От 83 до 900 микрогенри. В Австралии допустимая величина вообще 1500 микрогенри. С какой величиной будем сравнивать? Про это зрителям не рассказывали. Во-вторых, любой специалист, занимающийся какими-либо измерениями, знает, что измерительный прибор необходимо периодически поверять. То есть сравнивать точность его измерений с эталонным прибором. Такие переносные приборы, какими пользовался на съемках в новостях, обычно проверяют раз в год. А после поверки приклеивают наклейку, на которой чаще всего пишут дату поверки и имя проверяющего, И приклеивают ее обычно, либо в углу дисплея, либо возле него. Камера показала нам прибор со всех сторон. Никакой наклейки там не было. В-третьих, любой специалист, проводящий измерения, мысленно прикидывает, какой примерно результат он ожидает получить. Глянув на расстояние от дома до линии электропередач, этот специалист определит, что если и есть здесь электромагнитное поле, то уж никак не благодаря этой самой линии. Далековато она для этого находится. Может силовой кабель для снабжения верхних этажей здания в стене балконной проходит. Может какая-то другая причина существует. И это все при условии, если прибор исправен и поверен. в четвертых в течение всей ЭППИ с электромагнитными полями, этих нескольких месяцев бума, По телевизору и в газетах выступали кто угодно – журналисты, депутаты, гринписовцы, какие-то мутные личности. А вот мнение серьезного специалиста, инженера или ученого, длительное время занимающегося этой проблемой, так и не удалось услышать. Итак, журналист создал сенсацию – заполнил газетные строки и телевизионное время. Чтобы подать эту новость правильно, использовал людей, подающих информацию в нужном ему русле. Задача он поставил для себя – не докопаться до истины, а привлечь внимание. Задача выполнена. То, что при этом реальное положение вещей не дошло до зрителя, журналисты не волнует. То, что выброшено на деньги под давлением общественного мнения, созданного банным путем деньги, его тоже не беспокоит. Задача его было создание сенсации. И эта задача выполнена. Бывает и короткая сенсация. Вот еще один случай. Тоже из области электротехники. Есть электрокомпания со своими электростанциями и линией электротехники. линиями электропередач под станциями. Есть газовая компания со своими трубами, газораспределительными и компрессорными станциями. Газовая компания поставляет газ на электростанцию. Там его сжигают и получают электричество. На газораспределительной станции, снабжающей газом электростанцию, один из рабочих совершил ошибку. И питание газа мгновенно прервалось. Электростанция практически мгновенно остановилась. Когда такое происходит, резко поднимается нагрузка на другие электростанции. Специальная защита может отключить и их из энергосистемы. В общем, в результате ошибки рабочего газовой компании, несколько районов страны на пару часов остались без света. Вечером в новостях, а на завтра в газетах, в газетах хорошенько прописочили электрокомпанию. У людей ведь свет пропал, а не газ. Через пару дней, разговаривая со знакомым журналистом, спросил его, виновата ведь не электрокомпания, почему же об этом не сообщают в прессе? А кому это уже интересно, новость вчерашняя, проехали, ответствовал он. Вот таким образом и создается информационный фон не соответствующий действительности. И у тех, кто знает о реальном положении вещей, подрывается доверие к прессе в целом. Ведь такую неправильную и непроверенную информацию мы можем получать о любой стороне жизни страны и общества. Попре... Попробуем резюмировать все те аспекты работы СМИ, о которых говорилось в этой главе. Да средства массовой информации в демократических странах свободнее и намного своих собратьев в странах тоталитарных. С этим никто не спорит, кроме разве что правительств этих самых тоталитарных стран и политики и бизнесмены любого уровня вынуждены сегодня вести себя с оглядкой на прессу. Такую силу сМИ смогли приобрести только в демократическом обществе и это можно назвать одним из достижений демократии. Вместе с тем надо не забывать, что сМИ это не что-то эф эфемерное. Это люди со своими плюсами и минусами, со своими характерами, планами на будущее, своими семьями, судами в банках и так далее. В общем, как говорил когда-то мой родный старшина, все хотят кушать. В результате, просматривая газету за утренней чашечкой кофе, переключая телевизионные каналы, слушая радио в машине, никогда не можешь до конца быть уверенным, что тебе преподносят настоящую и правдивую информацию. Если, к примеру, тебя сообщают об автомобильной аварии, или о рождении слоненка в зоопарке, то можешь быть спокоен. Ты получил информацию о том, что произошло на самом деле. Но бывает информация другого рода. Тебе в новостях сообщают, что рабочие какого-то государственного предприятия бастуют и противятся тому, чтобы это предприятие было приватизировано. Далее диктор объясняет, что предприятие это нерентабельное и сидит на государственной шее, то есть в том числе не твоей. Вот тут у тебя есть два варианта. Либо ты веришь всему этому и негодуешь вместе с диктором. Либо ты начинаешь сомневаться, не подмазали ли ребята с толстыми кошельками кого какого-нибудь политика или крупного чиновника и собираются по дешевке переобрести неплохой заводик. А вся эта компания в СМИ в поддержку приватизации проплачена заранее. Были ведь прецеденты? Вот и получается, как говорил папаша Мюллер в 17 мгновениях весны, «Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе». Фраза, которая стоит в эпиграфе к этой главе, была произнесена Натаном Ротшильдом в июне 1815 года. В тот день, узнав раньше всех других об итогах битвы при Ватерло, братья Ротшильда за один день смогли заработать более 40 миллионов фунтов стерлингов и стали обладателями большей доли всей британской экономики. И большой капитал, и правительственные структуры давно яснили себе простые истины. Нет власти без информационного преимущества. и необходимо уметь грамотно использовать информационное пространство. В мире политики и больших денег давно отработаны приемы правильной компоновки тем в подаче информации, способы информационной блокады, информационного вытеснения и тому подобное. Эти приемы можно проследить и в эпопеях со свиным гриппом, и с фреоном, и во многих других случаях. СМИ в этих случаях выплескивают на нас в основном одностороннее мнение – О противоположного мнения чаще всего мы узнаем благодаря интернету и социальным сетям. Если бы их не было, то до широких масс противоположное мнение и не доходило бы. Казалось бы, при правильном подходе СМИ должны дать возможность выступить и сторонникам, и противникам любого вопроса. Далее возможны пространные статьи или выступления с рассуждениями самих журналистов. При этом необходимо подчеркивать, что выражается мнение журналиста о большей части общественности или специалистов. А читатель или зритель пусть решает, кто прав. Однако чаще всего можно наблюдать одностороннее освещение вопросов в СМИ. Мы узнаем только одно мнение, слышим только одну сторону. Если же по истечении некоторого времени оказывается, что освещено все было неправильно, то в лучшем случае опровержение появится маленькими буквами в небольшой заметке в середине газеты. Многие из тех, кто прочли сенсационные, обшумные заголовки на первой странице, не заметят этого опровержения. А нередкое опровержения никакого не будет. Говорят, что в своем развитии человечество пережило три информационные революции. Первая из них произошла, когда появилась письменность. Вторая, когда возникла книгопечатание. Третья революция происходит сейчас, на наших глазах. Она началась с появлением интернета. Интернет ломает устоявшиеся правила информационного пространства. Расскажу об одном примере победы интернета над другими средствами массовой информации. Американский журналист Майкл Мур написал книгу «Глупые белые мужчины». Первые 50 тысяч экземпляров этой книги были напечатаны в сентябре 2001 года. Издательство, выпускающее эту книгу, было одной из дочерних фирм Империи Мердока». О нем мы говорили в начале этой главы. Книгу еще не успели разнести по магазинам, когда произошла серия терактов 11 сентября. Издатель стал требовать от Мура переписать книгу, поскольку там было много мест, по мнению издателя, оскорбительных для президента Буша. Мур отказался это сделать. Тогда его позвонил человек Мердока и предупредил, что из-за отказа Мура все 50 тысяч экземпляров пойдут в макулатуру. Кроме того, его предупредили, что он может не рассчитывать на продолжение писательской карьеры, обещая устроить соответствующую рекламу. Об этой истории узнала одна простая библиотекарша. Она связалась по интернету с другими библиотеками и сообщила о существовании запрещенной книги. Для современного западного человека нет лучшей рекламы. Для него это как красная тряпка для быка. Издательства завалили письма разорированных библиотекарей. Тогда издательство разослало отпечатанные экземпляры в самые захолустные библиотеки, надеясь таким образом похоронить книгу. Однако была организована продажа книги через интернет, через популярный сайт Amazon.com. На этом сайте книга быстро стала лидером продаж, и ее тираж допечатывался более 50 раз. Изменение законов в информационном пространстве происходит в наших глазах. Хотелось бы надеяться, что уже в ближайшем будущем провести махинации подобные аферы со свиным гриппом или фреоном станет не так легко благодаря интернету. Но надежды юноши питают, люди людей, умеющих зарабатывать большие деньги, дураками назвать нельзя. Они сумеют приспособить для своих целей и этот относительно новый информационный канал.